чужой хлеб. Глава первая. Аленушка. На крутом берегу маленькой, но светлой и быстрой речки лепилась бедная деревушка, состоявшая всего из какой-нибудь дюжины домиков. Домики эти, полуразвалившиеся, почернелые от времени, грустно смотрели на мир Божий своими крошечными окошечками, часто вместо стекол. Заткнутыми бумагой. Еще летом, когда кругом все зеленело, Когда с одной стороны откос берега Покрывался мягким ковром свежей травы, А с другой виднелись поля С молодыми всходами хлебов, Деревенька могла показаться довольно сносную, Но зимой, когда все кругом было завалено снегом, когда самые домики казалось до половины зарытыми в нем, зимой, вероятно, мало кому пришла бы охота поселиться здесь. А внутренность этих домиков вполне соответствовала их наружности. Они были темны, грязны, закоптилыми стенами и потолками, по большей части без труб. Летом в них было темно и душно, зимой дуло и щелей. Непривычный человек не выжил бы здесь и недели, но хозяева привыкли к своим жилищам. Они, конечно, не просьбы выстроить дома, корни и почище, проделать большие окна, вывести красивые печи, давить на все это нужны деньги. А откуда их взять, когда земля песчаная? Хлеба родить немного, ни фабрик, ни заводов, где бы можно заработать лишний рубль, поблизости нет. В одной избы, едва ли не самой бедной ветхой, около окна на скамейке сидела девочка лет восьми. Она держала на коленях толстый халтинный мешок, а в руках и колку с ниткой. Вероятно, ей следовало шить, но на самом деле работа мало занимала ее. Она заглядывала в окно, через которое виднелась толпа деревенских реветишек, собравшихся играть на берегу речки, и беспрестанно повторяла однообразным... — заумленным голосом. — Баба, пусти меня поиграть с ребятками. Эта просьба, повторенная несколько раз, видимо, надоела, наконец, старухе, копошившейся около печки. — Полно тебе ныть-то! — прикрикнула она на ленивицу. Ты кончи работу, да тогда иди себе играть. Срам какой! Целый день таскает мешок, дошить да не может. Я вот уже... «Дяде скажу, когда придет!» Девочка взялась за работу, на щеках ее показали слезы, и все ее смуглое, загорелое личико приняло самое печальное выражение. «Все ребятишки играют, и одна сидит до работы. заговорила она плаксивым голосом. «Глупа ты, Аленушка, вот что!» отозвалась старуха более ласковым голосом. «Ты бы и то подумала!» Нет у тебя ни отца, ни матери. Живешь ты у дяди. Он нас с тобой старого до да малого кормит, поит. Без него нам бы с тобой побираться надо идти, Христовым именем жить. Так как же нам для того не работать, ему не угождать? Слышала? Он говорил вечер. Надо на бельницу ехать, муку привезти, А мешок весь развеси. Ну ты ему и шей новый, Лепешки из муки-то чай будем есть, а? Я бы лучше не ела, только бы поиграть теперь, проговорила девочка и подняла на старуху свои большие темные глаза с таким умоляющим выражением, что Таня стояла. Не ела, как же, знаем у тебя, сказала она. Надо уж, ладно. Что с тобой делать? Давай, я, может, дошью, Еще видят кое-как глаза. Пойди, поиграй. Девочка бросила работу на лавку, быстро подскочила к старухе, кинулась ей на шею, крепко жала ее своими худенькими ручонками, нежно поцеловала в сморщенную щеку, и прежде, чем та успела сказать еще хоть словечко, исчезла из избы. Старуха полурассерженная. Полудовольная ласковостью ребенка уселась у окна на место внучки и принялась за ею брошенную работу. Между тем звонкий голос Аленушки уже раздавался на берегу реки в толпе других детей, выбежав из темной избы и, присоединившись к своим товарищам, девочка точно совсем переродилась. Она откинула назад темные волосы, беспорядочными прядями падавшие на ее лоб. Глаза ее заблистали и засверкали детской веселостью. Губки, сжимавшиеся и вытягивающие так печально и даже сердито, теперь весело улыбались всякие, взглянув на нее в эту минуту, как она стояла на берегу реки, придумывая вместе с другими детьми, какую эти и назвал бы ее очень красивую и очень счастливую девочку, и в эту минуту она действительно была счастлива с беззаботностью детства, забыла на все свои горести и собиралась от души веселиться. Ее нисколько не тревожило, что ноги ее были босы, что ее коротенький холстинный сарафан был покрыт очень некрасивыми заплатами, что рубашка ее не отличалась ни тонкостью, ни чистотой. Что за беда? Подруги ее были одеты немногим лучшим, та она, по правде сказать, надежду никогда и не смотрела. Только бы побегать да поиграть. Давайте играть в волки, предложил один высокий белокурый мальчуган. Я буду волком. Федя пусть будет пастухом, а кто-нибудь собаками а другие — коровами. — Нет, лучше я буду волком, — сказала Алёнушка. — Я хочу быть собакой, — закричала одна девочка. — Нет, я, — заспорила другое. — И я, и я также, — закричала еще несколько голосов. — Я не хочу быть пастухом, — заворчал Федя. — Чем спорить, — предложила одна из старших девочек, — давайте лучше бросать камешки в реку. Чей дальше — тот волк, чей после него — тот собака, а чей всех ближе — тот пастух. Умный совет был принят, и скоро роли разделились. Нашей Аленушке страх как хотелось попасть в волки, но именно от того то она слишком поторопилась и не попала даже в собаки. Пастухом пришлось быть Феде, толстенькому пятилетнему карапузу, который был совсем плох для бегания и которому потому всегда назначали самое легкое дело. Волком сделался именно тот мальчик, который предложил игру. Он был очень ловок, силен, и убежать от него стаду было дело нелегкое. Действительно, не прошло и десяти минут, как все стадо было им переловлено и загнано в кусты, и даже собака отправлена туда же. Один только пастушок печально сидел на камушке, изображавшим его дом, да Ленушка не давалась в руки хищника. Пока он преследовал других, она держалась в стороне, а теперь, когда увидела, что осталась одна, употребляла всю свою силу и ловкость, чтобы не поддаться ему. Она знала, что на открытом месте ей не спастись от своего противника, который был на целую голову выше его, и потому пользовалась каждым кусточком, чтобы спрятаться от него, и смущала его неожиданными поворотами из стороны в сторону. Теня, так звали волка, загнал, наконец, ловкую козочку. Аленушка была слишком прыткая, чтобы представлять неуклюжую корову. На самый берег реки, где нельзя было бежать, иначе как в прямом направлении. Теперь победа должна была остаться за ним. Каждым шагом он более и более приближался к своей жертве. Алёнушка чувствовала опасность. Уже готова была поддаться, вдруг смотрит. На том месте, где прежде через речку проходил мост, лежала дощечка. Опираясь одним концом на берег, другим на камень посреди реки. Недолго думая, смелая девочка сбежала на эту дощечку и весело покачивалась на ней, между тем, как ее преследователь в изумлении остановился на берегу. Дощечка была узенькая, а главное — улыбнелая. Так что он не решался ступить на нее. Аленушка же громко хохотала, раскачиваясь над водой. Дети до того занялись своей игрой, что не заметили приближения посторонних. А между тем на берегу реки, недалеко от дощечки, на котором стояла Аленушка, сидела уже несколько минут молодая, изящно одетая дама с маленькой, не менее изящно одетой девочкой. Они, должно быть, возвращались с прогулки. И девочка засмотрелась на игру детей. Когда Алёнушка вскочил на доску, она даже вскрикнула от удовольствия, что та спаслась от волка. Дама, до тех пор рассеянно глядевшая по сторонам, обернулась посмотреть, что так заинтересовала ее дочь, и с любопытством, даже с каким-то изумлением, устремила глаза на Алёнушку. Действительно, на девочку можно было заглядеться в эту минуту, Заходящее солнце обливало ее своими золотистыми лучами, и это несколько фантастическое освещение придавало необыкновенную красоту ее и без того хорошему личику. Ветер развивал ее каштановые волосы, смуглые щечки ее разгорелись от продолжительного бега, пунцовые губки ее весело улыбались, выказывая крошечные беленькие зубки, глазки ее блестели и искрились как две звездочки на небе. Даже старенький, коротенький сарафан не портил ее. Он также развивался по воле ветра и не закрывал нисколько голеньких ножек, правда, довольно грубых и красненьких, но таких маленьких и таких красиво выточенных, что всякие невольно назвал бы миленькими. Случись поблизости живописец, он, наверное то час бы затеял срисовать портрет маленькой деревенской красавицы. Впрочем, если бы он был при этом и человек добрый, он прежде всего постарался бы снять неосторожную девочку с хрупкой доски, на которой жизнь ее подвергалась опасности. Надо думать, что дама, любовавшаяся на Люнушку, не принадлежала к числу таких добрых людей. Она глядела на девочку, как на хорошенькую картинку, и ей в голову не приходила мысль, что живой ребенок, который каждую минуту может слететь в воду и дорого поплатиться за свою шалость. Между тем, товарищи Аленушки, мало обращавшие внимание на красоту, соскучились ждать и смотреть, как Аленушка покачивается на своей дощечке, а бедный волк ходит по берегу, не зная, на что решиться, и объявили игру конченной, с тем, что следующая Аленушка может быть волком, а в этот раз она не поймана. Алёнушка сбежала на твердую землю, и все дети с веселым криком отправились на лужок, где должно было пастись новое стадо. — Ну, пойдём теперь домой, Лида, — сказала дама своей дочери. — Становится сыро? Ты так легко одета, мой ангел. — Мама! — заговорила Лида, вставая с места, чтобы следовать за матерью. — Так весело играют эти деревенские дети! Мне бы очень хотелось побегать с ними дружок, как можно? Ты видишь, какие они все грязные, дурнодетые, как они кричат, хохочут, хватают друг друга? — Подожди, вот осенью вернемся в Петербург, ты опять будешь играть в летнем саду со своими подругами, ведь они же лучше этих ребятишек, не правда ли? — Да, конечно. Нехотя согласилась Лида. — А, мама, ведь хорошенькая девочка стояла на мостике, правда? — Да, очень. Необыкновенно хорошенькая. Даже удивительно, как явилась такая красавица среди всей этой грязи и бедности. Надо непременно узнать, чья она. А теперь пойдем поскорее, моя радость, я так боюсь за тебя в этой сырости. Они прибавили шагу и вскоре подошли к калитке сада, из-за деревьев которого виднелся большой барский дом, где на балконе их уже давно ожидал чай с густыми деревенскими сливками и разными вкусными булочками. Между тем грязные деревенские ребятишки продолжали свою веселую игру, хотя солнышко уже село, и сырой, довольно холодный туман спустился на реку и ее берега. Но вот на улицу стали выходить из, из матери играющих, и кто ласково, кто воршливо, звали детей домой. Все взрослые уже вернулись с работы. Надобно было поскорее ужинать, да и ложиться спать, чтобы завтра опять встать с восходом солнца и опять приниматься за тяжелую летнюю работу. Аленушку никто не звал, и она осталась на улице, пока не разошлись все остальные, и голод не напомнил ей, что ее дома ждет ужин, хотя скудный. Оживленная игрой, веселая и беззаботная, вбежала на свою избу, где за столом уже сидел ее дядя, ожидая ужина, который подавала бабушка. «Опять ты целый день шаталась, мерзкая девчонка!» — закричал дядя на обходившую девочку. — Я с ребятами играл, и меня бабушка пустила, — проговорила испуганным голосом Алёнушка. И вся веселость её вмиг исчезла. — Бабушка, бабушка балует тебя, вот что, за тебя надо мне самому приняться. Вот сломлю хороший пруд, да отстигаю тебя, так будешь у меня бегать. Живо научишься работать. Крупные слезы покатились из глаз Аленуш. Она закрыла лицо рукавом рубашки и молча ушла в угол за дверь. Она чувствовала, что не виновата что играла не больше других детей, но знала, что дядя строг, что под сердитую руку он готов не только разбронить, но даже избить за какое-нибудь сказанное слово. Бабушке жаль стала обиженную девочку. — Полно, похомушка. обратилась она к сыну. — Чего ты напустился на ребенка? Ты заказал ей шить тебе мешок. Ну вот она шила, видишь, славный какой! — А что, поиграла она маленько с ребятками? Так это не беда, ведь невеличка она еще. Подожди, подрастет, будет нам работницей хорошей. Будет, жди, а пока корми да пои ее, а может еще и, и толку с нее никакого не выйдет. До чего морду воротишь? Невелика важно, что дядя прикрикнул. Без этого с вами девками нельзя. Иди, знай, сюда, жри, на это ты мастерица. Иди. — Аленушка, матушка! — приголубила бабушка все еще плакавшую девочку. — Иди, родименькая, а то дядя больше серчает. Иди, покушай, киселька, ты ведь любишь! Аленушка вышла из своего уголка печальная, с заплаканными глазами и два, сдерживая рыдания. Чтобы не рассердить дядю, села за стол. На ужин бабушка подала гороховый кисель, любимое кушение девочки, и вид его несколько рассеял ее печаль, тем более, что и дядя стал к ней поласковее. Он даже поменялся с ней ложками, дал ей свою новенькую расписную, а сам стал есть старой, сломанной, Все ели молча. Уже к самому концу ужина дядя заговорил "Вот, Аленка. Девка ты большая, работать не любишь, дома не сидишь, А хоть бы шаталась-то с толком. Вон у Михея кузнеца, сынишка, меньше тебя будет. А какой шустрый мальчишка! Узнал, что в село приехали господа, пошел в лес, Насобирал земляник и снес им. А они-то ему за маленький кузовок да серебряный гревенник дали, Чтоб это к тебе сходить по ягоду. Все гревенчик другой принесла бы в дом. И взаправду, Ленушка, подхватила бабушка, Что так-то мотаться, сходила бы к господам, Так они бы тебе, может, еще и старенькое платьишко какое подарили. Они и говорят, добрые глаза Ленушки. Опять весело заблистали. «Хорошо, баба, я завтра же, чем свет пойду по ягоду. Там в лесу, что за полем, такая куча земляники, мы на бедней с девками уж ели-еле ее, все не могли съесть. Да ты иди не есть, а собирать для господ. Да за кузовок-то смотри, меньше гривенька не бери». Прикрикнул дядя. Аленушка и на это была согласна. Идти рано утром в лес за ягодами было для нее немалым удовольствием. Часто убегала она туда потихоньку, пока бабушка не засадит ее за работу. Или дядя не даст какого-нибудь поручения. А тут еще сами посылают. Значит, можно идти без всякого страха. Продажа ягод господам представлялась ей так же. Довольно веселой вещью. Не раз, проходя мимо двинного забора господского сада, она поглядывала туда через решетку. Ей очень хотелось погулять по хорошеньким аллеям, усыпанным желтеньким песочком, и посмотреть, как люди живут в этом большом красивом доме с белыми выштукатеринами стенами и зелеными ставнями. Конечно, идти туда одно ей было страшно. Она позовет с собой свою подругу Тани, та уж большая, ей двенадцать лет, и притом она не боится никого на свете, с ней нигде не страшно. С этими веселыми мыслями Аленушка крепко застула на своей далеко не постельке, состоявшей из кучки сена, припасенной для нее доброй бабушкой в углу за печкой.